Сегодня утром было достаточно прохладно, и поэтому на террасе почти никого не было. Дронго улыбнулся Инне, кивнул сидящим за обоими столиками, как знакомым, и прошел к небольшому столику, находившемуся в глубине зала. Заказав традиционный чай, он взял тарелку и пошел выбирать блюда, предпочитая сухие кексы и джемы. Он любил обильных утренних завтраков, и тем более разного рода мясных и рыбных блюд — предпочитал просто чашку чая. Очевидно, это было связано и с его работой, когда умственная деятельность достигала своего пика именно к вечеру, когда ей требовалось основное питание. По утрам он чувствовал себя расслабленным и усталым, к вечеру же получал прилив новой энергии и выглядел гораздо свежее. Хорошо еще, что они не стали вчера выяснять отношения прямо за столом, вспомнил Дронго о стычке Юрия с Рауфом. Однако сегодня утром, похоже, оба вчерашних соперника сидели относительно спокойно, ожидая приезда полицейского комиссара, который хотел допросить всех остальных. На этот раз в качестве переводчика должен был выступать сотрудник российского консульства, который прибыл ровно в 9 часов утра и с нетерпением ждал господина комиссара в кабинете менеджера. Фикрет Явус прибыл в десятом часу, грузный, медлительный, недовольный предстоящей разборкой. Особенно ему не нравилось, что переводчиком будет сотрудник консульской службы. Но исключать дипломата из беседы было невозможно, да и опасно. В случае обвинения кого-нибудь из российских граждан, генеральное консульство в Стамбуле всегда может предъявить претензии к работе полицейского комиссариата, обвинив его сотрудников в предвзятом отношении к гражданам своей страны. Пока до приезда комиссара оставалось время, Дронго еще раз спустился к бассейну, проходя прежним путем. На этот раз дверь в сауну была открыта, и он вошел внутрь. За стойкой сидели две миловидные симпатичные девушки-турчанки. «Скажите», — обратился к ним Дронго, — «отсюда можно выйти?» минуя вашу стойку. — Да, — засмеялась одна из девушек, — вон там вход в сауну, а напротив выход в бассейн. Если кто-нибудь захочет там выйти, то это будет несложно сделать. Некоторые любят сразу после сауны идти в бассейн. И хотя у нас есть в каждом отделении небольшой бассейн с холодной водой, многие предпочитают большой бассейн. Мы не возражаем. Главное, чтобы любой, желающий, не задерживался слишком долго в самой сауне. Это бывает иногда вредно для организма. Исчерпывающее объяснение. Улыбаясь, пробормотал дронга. Большое вам спасибо. А можно мне самому пройти туда? Наша раздевалка слева. Там вам выдадут халаты, полотенца и примут ваши вещи. Там же есть необходимые предметы для укладки волос, массажный салон, косметический кабинет показала девушка слева, куда следует идти. — Вы можете пройти в сауну, только раздевшись. — И, конечно, только в мужское отделение, — добавила другая, прыснув от смеха. — Значит, в сауну нельзя пройти в одежде, и любой, кто приходит сюда, должен раздеться, прежде чем пройдет дальше, — уточнил Дронго. — Конечно. Девушка удивлялась этому дотошному незнакомцу. — Не в одежде же идти в сауну. «Понятно. Спасибо за информацию. Но я не собираюсь купаться. Мне просто нужно посмотреть. Скажите, там в сауне уже убирали?» «Нет, убирают сейчас. А в женской?» «Там сейчас тоже убирают», — снова повторила девушка. «Вы там что-то потеряли? Или потеряла ваша жена?» «Нет, просто я помогаю комиссару в расследовании вчерашнего убийства», — пояснил Дронга. «Он просил меня зайти в сауну». Но убийство было наверху, в отеле, — удивилась девушка. — Мы об этом ничего не знаем. — Можно я пройду? Поняв, что разговор может опасно затянуться, спросил Дронго. — Конечно, — разрешила девушка. — Только быстрее, а то нас будут ругать, если узнают, что мы пустили мужчину и в женское отделение. Не волнуйтесь. Я думаю, менеджер не скажет вам ничего. Наоборот, еще и объявит благодарность, — сказал Дронго, проходя по коридору. Вход в женское отделение сауны был как раз напротив входа в бассейн. Он постучался. Дверь приоткрыла пожилая, полная турчанка, убиравшая в сауне. — Простите меня, — извинился Дронга, но моя жена забыла вчера здесь свое полотенце.